Зато как ликовали они с Леоном в следующий четверг в своей комнатке в руанском отеле. Эмма смеялась, плакала, пела, плясала, велела подать щербету, захотела выкурить папиросу. Показалась Леону сумасбродной, божественно прекрасной. Он не знал, что происходит с ней, — Какое душевное состояние заставляет ее так жадно набрасываться на все утехи жизни? Она делалась раздражительной, сластолюбивой и чувственной. Прогуливалась с ним по улицам, высоко подняв голову, не боясь, по ее словам, погубить свое доброе имя. Иногда, впрочем, содрогалась при внезапной мысли о возможности встретить Рудольфа. Ей казалось, что, несмотря на окончательный разрыв, она все же не вполне освободилась от власти этого человека. Однажды вечером она не вернулась в Эонвиль. Шарль потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться без мамы и рыдала на весь дом. Жюстен вышел наугад бродить по дороге, даже г о м м е Покинул свою аптеку. Наконец, в 11 часов, потеряв терпение, Шарль заложил шарабан, вскочил в него, ударил по лошади и к двум часам ночи прибыл в гостиницу «Красный крест». Эммы и следа нет. Он подумал, что, быть может, ее видел клерк. Но где он живет? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона, бросился туда, Светало над одной из дверей он различил вывеску нотариуса, постучал. Не отпирая, кто-то выкрикнул ему требуемую справку и выругался по адресу нахалов, которые беспокоят людей по ночам. В доме, где жил клерк, не было ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль принялся дубасить кулаком в ставни. Мимо прошел полицейский. Он струсил и удалился от дома. «Я сошел с ума», — сказал он себе. «Она, наверное, обедала и заночевала у л а р м о «Но л а р м о давно уже не живут в Руане. Осталось, должно быть, ухаживать за г о с п о ж о й д ю б р е л ь «Но нет. Уже десять месяцев как д ю б р е л ь умерла». «Где же она?» Его осенила мысль. Он потребовал в кофейне ежегодник и быстро отыскал там фамилию госпожи Ламперер, ж и в ш е й на улице л о р о н е л ь де Марокинье в доме 74. Едва повернул он на эту улицу, как на другом конце ее показалась сама Эмма. Он скорее набросился на нее, чем ее обнял, восклицая, «Кто тебя задержал с вечера?» Я заболела. «Чем? Где? Как?» Она провела по лбу рукой и ответила, «У мадемуазель Ламперер». «Я так и знал!» «Я шел туда!» «О, это бесполезно», — сказала Эмма. «Она только что ушла из дома, но на будущее время прошу тебя не беспокоиться. Я не могу чувствовать себя свободной, понимаешь, если малейшее опоздание так волнует тебя». Это было чем-то вроде выданного ею себе самой разрешения не стесняться впредь в своих отлучках. И она воспользовалась им широко. как ей хотелось. Когда ее охватывало желание видеть Леона, она уезжала, приводя первый попавшийся предлог. И так как Леон не ждал ее в этот день, она заходила за ним в контору. Вначале это показалось ему большим счастьем, но вскоре он перестал скрывать от нее истину, а именно, что Патрон весьма недоволен его исчезновениями. «Ах, глупости! Идем!» — говорила она, — и он пропадал. Она потребовала, чтобы он одевался в черное и отпустил себе испаньолку, придававшую ему сходство с Людовиком XIII. Она захотела взглянуть, как он живет, и нашла его квартирку бедной. Он покраснел, но она, не обращая на это внимание, посоветовала ему купить себе занавески, как у нее, а на возражение о расходах заметила со смехом так ты дрожишь над своими деньгами. Леон должен был всякий раз давать ей отчет во всем, что делал с последнего свидания. Она ожидала от него стихов, стихов, посвященных ей, мадригала в честь ее. Ему никогда не удавалось срифмовать двух строк, и он принужден был списать сонет из «Альманаха». Сделал он это не из тщеславия, а с единственной целью ей угодить. Он не оспаривал ее взглядов, разделял все ее вкусы. В роли любовницы оказывался скорее он, нежели она. Она владела тайной нежных слов и поцелуев, которые выпивали всю его душу. Где приобрела она эту развращенность, почти невещественную? Так она была глубока. И затаённо.